Что общего у автора и его произведения? Сегодня Юнджу пришла в книжный на полчаса раньше обычного. Все потому, что она так и не смогла закончить список вопросов для беседы о книге. Всю жизнь ей с трудом давались не то, что тексты, а даже отдельные предложения. До того, как открыть собственный магазинчик, она не писала ничего, кроме планов. Но с появлением книжного стала пару раз в день выкладывать в социальные сети короткие, простенькие посты и время от времени делиться с подписчиками впечатлениями о новых книгах, которые прочитала. Каждый раз ей это давалось с большим трудом. Голова словно наполнялась туманом, в глазах темнело. Начиная писать, она осознавала, что совсем не может найти нужных слов, чтобы выразить свои мысли, и так постоянно. Глядя на число восемнадцать на экране компьютера, Юнджу пыталась понять, что же ей мешает на этот раз. Отсутствие знаний о писателе и его произведении или неспособность изъясняться на бумаге? Она начала печатать, закончила фразу вопросительным знаком, перечитала ее. Что на это ответит писатель? Восемнадцать. О чем вы думали, когда писали книгу о структуре предложения в корейском языке? Юнджу узнала о Хёнсу ну от знакомого издателя, который в одиночку управлял редакцией. Он прислал ей несколько публикаций, связанных с одним скандалом, на шумевшим в литературных кругах. Все посты, кроме первого, представляли собой цепочку опровержений. Спор начался о одного блогера с десятью тысячами подписчиков. В отличие от остальных, он писал не о своей жизни, а о текстах. Первый пост, опубликованный четыре года назад, носил название «Корейская фонологическая система 1». В блоге было четыре категории: начало и конец грамматики корейского языка, плохие предложения, хорошие предложения, правка ваших предложений. Скандал разразился из-за второй. В этом разделе блогер рассматривал сотни примеров некорректно построенных предложений из газет и книг. И вот однажды он, по-видимому, прочитал один перевод и нашел там десяток таких. Под каждым из них он методично излагал, в чем именно ошибся переводчик. Ситуация сильно разозлила выпустившего книгу издателя, и он опубликовал опровержение, в котором заявил, что блогер нагло невежда и ни каплю не уважает издателей. Конфликт накалялся. Борец за грамматику в свою очередь. ответил, что хоть ему и очень жаль, что он поставил их в неловкое положение, но люди не должны читать бредовые предложения. На что издатель поспешил спросить, знает ли блогер хотя одну книгу, где нет бредовых предложений. И если да, то пусть скорее сообщит. Как и ожидалось, очень скоро в категории плохих предложений появился новый пост. Его он начал с незначительных, но частых ошибок. Продолжил с серьезными нарушениями структуры предложения и, наконец, завершил грамматически правильными предложениями, которые при этом совершенно непонятны. Затем блогер привел несколько десятков примеров, отредактировав пять страниц злополучного перевода. Но не остановился на достигнутом и проделал подобное с еще одной книгой, откуда выбрал шесть некорректных предложений. Все ошибки относились к незначительным. Вот как объяснил это сам автор. Иногда я не могу сказать, как должно выглядеть идеальное предложение, но очень трудно читать книгу, в которой большая часть предложений бредовая. Издатель попросил меня посоветовать ему идеальную книгу. К моему сожалению, мне трудно ответить на его вопрос. Все потому, что он в корне неверный. Таких книг не существует. Но это не значит, что издатели книг не должны стремиться к совершенству. И самое главное — делать это достойно. Конфликт привлёк массу внимания в социальных сетях и литературной среде. Большинство встало на сторону блогера. На сайте издательства появились десятки колких комментариев, которые с каждым последующим обрастали всё большей злобой. Вскоре авторы разоблачающей статьи начали угрожать словами «иск» и «клевета», требуя немедленно удалить её. Блогер принял угрозы спокойно и невозмутимо, заявив, что если действительно виноват, то обязательно понесет наказание. Проблема не решилась. В конце концов, издатель поднял белый флаг со словами о том, что ему очень стыдно за свою чрезмерно эмоциональную реакцию и что впредь он будет стараться выпускать более качественные книги. Выступавшие в роли рефери люди, одобряющие похлопали его по плечу, подняв руку блогера. Чистая победа. Если бы на этом все закончилось, конфликт давно бы забылся. Но издатель оказался неординарным. Признав перед всеми свое поражение, он, казалось, решил еще раз склонить голову. Его деловым навыкам позавидовал бы любой. Он обратился к блогеру с просьбой отредактировать ту книгу, и уже через четыре месяца свет увидела ее новое издание. Книга разошлась мгновенно, и за месяц издателю пришлось напечатать еще два дополнительных тиража. В литературных кругах по достоинству оценили такие агрессивные методы повышения продаж. Генеральный директор издательского дома, делясь ссылкой с Йонжу, написал «Если верить разуму, то прав блогер, но в глубине души я поддерживаю издателя» и прислал фотообложки той книги. С тех пор... Юнджу взялась за поиски всего, что известно об этом блогере в интернете. Но процесс шел медленно. Ничего конкретного ей найти не удавалось. Лишь то, что ко всем общему удивлению он оказался среднестатистическим офисным сотрудником, который к тому же окончил инженерный факультет. Публику впечатляло, что все его знания результат самостоятельных исследований. Полгода назад сыну стал два раза в месяц писать газетную колонку под названием «Истории неизвестных предложений». Тогда Юнь-Джуй познакомилась с автором через его тексты. Он писал спокойно, но дерзко. Юнь-Джуй нравилось это в писателях. Поэтому она любила эссе иностранных авторов. Ее привлекала их смелость, не присущая корейским. Они могли без стеснения назвать человека глупцом, если он таковым был. Все люди делятся на две категории: тех, кто отошел от культуры заботы о ближнем, и тех, кто нет. К сожалению, Ёнджу относилась ко второй, поэтому ее так восхищали писатели, которые не боялись высказывать другое мнение и чувствовать иначе. Ёнджу была из тех, кто открывает свою душу героям книг, принимала их внутренние противоречия, недостатки, злость, безумие и даже безжалостность. Ей Нравилась личность Хён Сыну. Без намёка на гротеск и претенциозность. Несмотря на сухой язык, он казался достаточно эмоциональным. В эпоху вездесущего самопиара люди, которые ничего о себе не рассказывают, выглядят загадочно. Хён Сыну разыгрывал партию только при помощи своих текстов. И, похоже, победа в ней его не волновала. Конечно, это тоже была лишь догадка Юньчжу. Она вела беседы о книгах, исключительно с позиции читателя. Ей хотелось поговорить с писателем и понять его взгляд. Поэтому, узнав о выходе книги Хён Сыну, Хён Джу не смогла устоять. Сразу после публикации новости она связалась с издателем и пригласила автора к себе в книжный. Уже через несколько часов пришло согласие. Оказалось, что для автора это тоже будет первая беседа о его книге. Подняв голову на Минджуна, который как раз зашел в магазин, Ёнджу вновь уставилась в компьютер и написала число девятнадцать. Ловко стуча пальцами по клавиатуре, словно по клавишам фортепиано, она наконец закончила последний вопрос, тот, что интересовало ее больше всего: девятнадцать. Что общего у автора и его произведения?